Глава 60 Нечто о хлыстах Многочисленная тайная секта хлыстов всегда оставалась, да чуть ли и по сей день еще не остается чем-то странным и загадочным для нашего официального мира. Основанная еще при царе Алексее Михайловиче.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 Все это составляло согласие божьих людей, поклонявшихся Богу Живому. Поповщинские и беспоповщинские согласия по преимуществу тяготеют к Москве. Веры же божьих людей, то есть хлысты со скопцами, облюбили Петербург, хотя первым и Москва тоже многолюбезна. Но облюбили они этот Петерград. Вероятно, на том основании, что холостовское согласие составляет как бы переходную степень к более совершенной вере Божих людей, к согласию, Скопческому, у которого все симпатии в Петербурге. Можно сказать почти с достоверностью, что скопчество естественным путем истекало из Хлыстовщины в прошлом веке. Однако, несмотря на эту более совершенную веру, несмотря на то, что скопцы давно уже помышляли о слитии своих кораблей с кораблями холостовскими, эти последние продолжают жить вполне самостоятельной жизнью. Прошло более 80 лет со времени указа Анны Иоанновны, а холостовские общины растут и крепнут, приобрели все новых адептов –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 И в 1838 году ее снова накрывают и схватывают вместе со всем согласием, находившимся в сборе в одном уединенном доме близ московской заставы. Но тут для захвативших вышел скандал неожиданный. Кроме лиц, участвовавших в собраниях 1917 года, здесь было значительное число новых там были гвардейские офицеры, здесь действительные статские и даже тайные советники, между коими особенно выдавался известный П.А. В это же самое время богатый русский барин, многоземельный помещик разных губерний,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 И тут опять-таки те же самые лица, которые участвовали в сборищах барона С.Б. и подполковницы Т, а между ними были особо весьма даже значительные. Так что по поводу некоторых особенных обстоятельств дело о раскрытии тайного общества адамистов более не продолжалось. Но трудно было официальному миру проникать во внутреннее этих собраний, в самый смысл загадочного для него учения –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 Принцип секты – духовное единение и братская любовь – соединяет в одну молельню лиц, не соединенных ни на каких ступенях общественной лестницы. Болярин, например, в православной церкви, де-факто все-таки остается Болярином, а здесь он только брат и больше ничего. Поэтому вместе с тайными советниками, генералами, полковниками, князьями, купцами и помещиками в одной и той же молильне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 которую составляли все лица уже знакомые читателю. Это были доктор генераль фон Шпильце Кацель, интимный друг княгини Шадурской Владислав Корозич, он же и Бодлевский, Серж Ковров и загадочный венгерский граф Николай Калыш. Но для того, чтобы читатель уяснил себе, какие были цели названной кампанией и каким образом она воспользовалась холостовским тайным приютом, мы необходимо должны будем вернуться несколько назад и отчасти начать дело, что называется «с самого начала».